Глава 12. Лера. Ты сможешь, Лера. Ты сильная, ты выше этого. Уговаривала я себя вот уже целых три минуты телефонного общения с мамой. «Лерочка, ты меня что, не слушаешь?» Конечно же, сразу возмутилась многоуважаемая Карина Наумовна, когда я моментально не ответила на ее вопрос. «Слушаю, мам. Внимательно слушаю». Я даже улыбнулась в камеру, хотя вышло откровенно фальшиво. Вот кто придумал эти звонки по видеосвязи? Мама никогда прежде ими не пользовалась, но ради меня, хотя на самом деле ради того, чтобы рассмотреть мое новое жилище, решилась на такой отчаянный шаг. Мне кажется, или ты занята чем-то другим. Тебе кажется, мам. Попыталась я успокоить ее. Честно признаться, я действительно пропускала мимо ушей большинство вопросов и рассказов о том, как они с папой страдают из-за моего переезда. Эти разговоры не прекращались уже шесть месяцев. Каждый раз мама умудрялась заново ввести меня в то самое унылое состояние, из которого я так отчаянно пыталась вылезти. Иногда получалось убедительно, иногда чуть хуже. Порой накрывала совсем серьезно и без маминых причитаний. Не хочу кривить душой, были даже мысли вернуться в прежнюю жизнь. Но я быстро напоминала себе, почему все получилось так, как получилось. Я обещала себе быть сильной, я старалась». Однако каждый раз, когда определитель высвечивал на экране Мама! я готовилась к новому кругу ада. Эти звонки окунали меня в пережитый кошмар, сорванная свадьба, пересуды среди родственников, разрыв с Семеном. Мама во всем обвиняла меня. Не в открытую, конечно же, но намекала всеми возможными и невозможными способами. И если ее недовольство моим переездом я сносила относительно легко, то разговоры о мурзине задевали за живое. Я уговаривала себя, что между нами никогда не было никакой великой любви. Те отношения мне навязали, у меня просто не было выбора. И все же в глубине души понимала, за столько лет Сема стал мне родным человеком. Я доверяла ему, я верила в наше долго и счастливо. Его предательство в один миг перечеркнуло все, что было для меня святым. Своим поступком он раздавил меня, оставив пустоту внутри» пустоту, которую вот уже полгода я тщательно латала, выстраивая себя и свой новый мир по кусочкам. Я уезжала из Москвы с надеждой, что избавлюсь от ощущения ненужности и брошенности. Кажется, у меня получилось. Нет, точно получилось. Но только не во время разговоров с мамой, которые будто бы возвращали все на круги своя». Именно из-за этого я старалась реже созваниваться с ней. Она постоянно намекала, а то и говорила прямым текстом, что мне нужно вернуться, что мое место в Москве, что еще не все потеряно, что есть смысл хотя бы попробовать вновь поговорить с Семой, дать ему хотя бы один шанс. Но я отказывалась снова подпускать к себе этого человека. Я узнала о нем достаточно, чтобы опуститься на самое дно отчаяния. Так что ни о каком воссоединении с Мурзиным не могло быть и речи. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы хоть как-то склеить разбитое сердце. И все же смогла возродиться, освободиться, взглянуть на свое внезапное одиночество с другого ракурса и увидеть в нем свободу. Может, если бы не мамины напоминалки, все зажило бы еще быстрее. «Валерия!» Словно будильник зазвенел голос мамы из телефона. «Что это за кресло?» «Ну, отлично, Лера». «Руки-крюки!» — выругала я себя за неаккуратное движение телефоном. «Да, с мамой мне приходилось следить не только за тем, что я говорю, но и за тем, что показываю ей через камеру». «Дизайнерская». Процедила я сквозь зубы и намеренно отошла в другой угол комнаты, где ничего, кроме белой стены, моя мать увидеть не могла. «Ну, покажи, Лерочка!» — залебезила она, чтобы я все-таки сделала так, как она хочет. «Привет, красотка!» Выскочила пуш-уведомление в верхней части экрана и тут же исчезла. Я даже не успела понять, откуда оно взялось и кто вообще мне пишет. Продолжая слушать маму, я открыла список уведомлений и нажала на странное сообщение. В тот же миг на экране вместо мамы выскочило диалоговое окно мамбы. «Точно, я же вчера свайпнула пару раз». Припоминала я, как сидела до ночи в приложении и быстро глянула профайл написавшего мужчины. «Антон, 32. Все бы ничего». Но вот это обращение «красотка» наталкивало на неприятные ассоциации. Недолго думая, я отправила Антона, 32, в бан. «Лера, ты куда опять делась?» — напомнила о своем присутствии мама. «Я тут-тут», — ответила я и вернула наш звонок на экран. «Ты слышала, о чем я только что спросила?» «Нет, мам, не слышала». Вынужденно созналась я. «Чем ты там так занята, что, мать родную, не слушаешь?» Пыталась выудить из меня информацию родительница, но я уже проходила эту школу. Ничего я не собиралась рассказывать маме, особенно про эту глупую затею с мамбой. Работа, мам. С работы пишут. Выдала я ей самую убедительную отмазку. Благо, для моей мамы работа всегда стояла превыше всего. Даже выше, чем я или папа. А, работа? Отвечай, доченька. Всегда отвечай вовремя. Клиенты не любят ждать. Знаю, знаю. Перебила я ее, за что немедленно получила гневный взгляд. «Валерия, не перебивай, мать!» «Прости». Я сразу почувствовала себя виноватой. Но тут на телефон снова пришло сообщение. «Добрый день. Как ваши дела?» Дмитрий, 34.